Полный гордого удовлетворения возвращался Ирод в Иерусалим, мечтая получить, наконец, от Мариаммы первый настоящий поцелуй. Но его ожидало горчайшее из всех разочарований. Глава 19. Еще из Тира Ирод отправил гонцов в Иерусалим к Ферору и в Александрион к Мариамме и Соему с известием о своем торжестве и приказом, чтобы Мариамма и Александра возвращены были из Александриона в Иерусалим, а равно чтобы возвращались туда же из Масады его мать Кипра и сестра Соломея с его малютками-детьми и со всем придворным штатом. Когда Ирод приближался к Иерусалиму, и из последнего горного спуска увидел башни святого города и его стены, навстречу ему выехал Ферор на великолепном арабском коне, имея по сторонам двух маленьких всадников, царевичей, Александра и Аристовула, восседавших на разукрашенных осликах. Тут же находился и отряд галатов. Асанна «Радуйся, царь Иудейский!» – приветствовали его воины. В Вифлеемских воротах Ирод был встречен всем составом Синодриона с дряхлыми рабе Семайя и раби Авталионом во главе. «Асанна, благословен грядущий во имя Господа!» – воскликнули члены Синодриона. Ирод радостно благодарил всех и направился во дворец, ссылаясь на усталость с дороги. Но в сущности за тем, чтобы скорее увидеть Мариамму и получить от нее поцелуй. Но Мариамма встретила его таким негодующим и уничтожающим взглядом, какого он у нее никогда еще не видел.